Глава сорок Он знает Крис Тейлор прочел сообщение И снова задался вопросом Как и с какого момента все пошло наперекосяк Работа с Прайсом выполнялась на заказ Может в этом и крылась ошибка Хотя в большинстве случаев заказная работа А такой было совсем немного. Оказывалось, самой безопасной. Платежи поступали от бесстрастной третьей стороны высококлассной фирмы, которая занималась разного рода расследованиями. В каком-то смысле это был шаг вперед, потому что здесь не применялся... Да, Крис не боялся употреблять это слово «шантаж». Обычная цепь событий, Выстраивалось просто. Вы узнаете через интернет чей-нибудь ужасный секрет. У человека есть две возможности. Он может заплатить за то, чтобы тайна осталась тайной, или не платить, и тогда она будет раскрыта. Крис испытывал удовлетворение в обоих случаях. Конечным итогом становилась либо прибыль, человек откупался, либо катарсис, человек очищался. В общем-то им было нужно, чтобы люди выбирали и тот и другой путь. Они нуждались в деньгах для продолжения работы, и в то же время им было необходимо, чтобы правда выходила наружу, потому, как ради этого все и задумывалось, именно это придавало достоинство всему предприятию, раскрыть секрет, значит уничтожить его. Возможно, думал Крис. Именно в этом и заключалась проблема с заказными делами. Продвигал их Эдуардо. Он заявлял, что они будут работать только с группой избранных охранных фирм с безупречной репутацией. Все пойдет легко, безопасно и прибыльно. Устроено все было тоже обманчиво просто. Фирма называла имя... Эдуардо проверял по базам, есть ли что-нибудь на этого человека. В данном случае на Корин кое-что нашлось через сайт fakepregnancy.com. Потом заказчик выплачивает сумму, и секрет раскрывается. Но это, разумеется, лишало Корин Прайс возможности выбора. Да, ее секрет перестал быть секретом. Он сказал Адаму Прайсу правду. но сделал это исключительно ради денег. Хранитель секрета не имел возможности искупить грех. Это нехорошо. Крис использовал всеобъемлющий термин «секрет». Но на самом деле это были не просто секреты. Это были ложь, обман, а иногда и того хуже. Корин Прайс лгала мужу, когда разыгрывала беременность, Кимберли Дан не говорила своим трудягам-родителям, правда, о том, как зарабатывает на колледж. Кенни Молино обманывал всех с астероидами. Жених Михаэл и Маркус решился на нечто совсем уже непристойное, когда рассорил своего соседа со своей же в итоге женой при помощи пленки отмщения. Крис считал секреты раковыми опухолями. гнойниками, которые разъедают человека изнутри, пока от него не остается жалкая оболочка. Крис наблюдал вблизи, какие разрушения они способны произвести. Ему было шестнадцать, когда горячо любимый отец, человек, который научил его кататься на велосипеде, водил в школу и тренировал команду младшей лиги, где играл и сам Крис, откопал ужасный, давно гноившийся секрет. Он не был биологическим отцом Криса. За несколько недель до свадьбы мать Криса имела последнее бурное свидание со своим бывшим и забеременела. Она всегда подозревала правду, но все шло гладко, пока Криса не доставили в больницу после автокатастрофы, и его отец, его горячо любимый отец, не вызвался сдать кровь. Тут-то все и открылось. «Вся моя жизнь», — говорил ему папа, — «была одной большой ложью». Тейлор-старший пытался делать правильные вещи. Он напоминал самому себе, что отец — это не просто донор спермы. Отец необходим ребенку, он обеспечивает его материально. Любит его и заботится о нем, растит его. Но в конце концов оказалось, что ложь нагнаевалась слишком долго. Через три года отца не стало. Вот что делают секреты с людьми, с семьями, с жизнью. По окончании колледжа Крис получил работу в интернет-стартапе под названием «Даунинг Плейс». Ему там понравилось. Он думал, что обрел дом, но, судя по разговорам, которые велись в компании, они просто подставляли плечо секретам худшего пошиба. Кончилось тем, что Крис стал работать на сайт под названием fakepregnancy.com. Эта компания врала даже самой себе, прикидываясь, будто люди покупают силиконовые животы для прикола, маскарадов и других увеселений. Однако правду знали все. Теоретически, конечно, кто-нибудь мог пойти на вечеринку, переодевшись с женщиной на сносях. Но фальшивые сонограммы? Подложные тесты на беременность? Разве их можно принять за шутку? Это было плохо. Крис понимал, что обличать компанию бессмысленно. Это слишком масштабная задача. К тому же, как бы странно это ни казалось, У поддела беременности существовали конкуренты, и немало. Если начать преследование одного, то укрепятся другие и только. Поэтому Крис вспомнил урок, преподанный ему в детстве отцом, «Делай то, что в твоих силах, спасай мир по человеку за раз». Он нашел нескольких единомышленников в похожих компаниях. Все они обладали таким же доступом к секретной информации, как и сам Крис. Одних в большей степени интересовала финансовая сторона предприятия, другие воспринимали свою деятельность как борьбу за справедливость, и хотя Крис не собирался превращать новую работу в подобие крестового похода, в ней все же присутствовало некое правдоискательство. Наконец, сложилось ядро из пяти человек. Эдуардо, Габриэла, Мертон, Ингрид и Крис. Эдуардо хотел все делать онлайн. Раскрывать секреты посредством электронных писем, отправителей которых невозможно отследить, чтобы все было абсолютно анонимно. Но Крис на это не согласился. То, чем они занимались, нравилось это кому-нибудь или нет, разрушало жизни. Перемены наступали молниеносно. Можно обредить историю в любые одежды, но до визита незнакомца человек был одним и становился совершенно другим после. Такие вещи нужно делать с глазу на глаз. Необходимо проявлять сочувствие и гуманность, а секреты накапливались на безликих веб-сайтах и хранили машины, роботы. Они будут действовать иначе. Крис перечитал визитку Адама Прайса и короткое послание Габриэлы «Он знает». М «Да, похоже на смену декораций. У самого Криса теперь был секрет». «Ведь был?» «Но нет. Его секрет отличался. Его секрет возник не ради обмана, но для защиты. Или он попросту внушал себе это?» Может быть, он, как и большинство людей, которым противостоял, всего лишь придумывал разумное оправдание своему секрету? Крис знал, их деятельность опасна. Они наживают себе врагов. Не все осознают свое благо. Кто-то захочет отыграться или продолжить жить в собственной секретной скорлупе. И вот Ингрид мертва. Убита. Он знает. Ответ был очевиден. Его нужно остановить.